Рейд. Экспедиционный флот конфедерации «Делус» медленно, но верно подбирался к своей цели. Корабли флота двигались из системы в систему, не нарушая десятилетиями отработанный порядок движения флота по вражеской территории. Но не это было странно. Странно было то, что никто никуда этот флот не посылал. Но об этом знал только сам адмирал Заранд. Но сразу, как только по флоту прошел его приказ о движении, он сразу же приказал ввести на флоте режим «Тишина в эфире», чтобы никто не додумался сообщить о произошедшем в Метрополии Конфедерации. И именно поэтому он сейчас раздумывал, рассматривая имеющуюся трехмерную схему звездных систем этого сектора. Спасало его только то, что имеющаяся в его подчинении семикилометровая мобильная база фрам, которая только что прибыла после модернизации перевооружения. Ее четыре огромных гиперускорителя были способны запускать мощные торпеды, способные уничтожить равную, а может и большую по размеру, мобильную базу противника. Это оружие являлось страшной тайной конфедерацией. Ведь до сих пор никто так и не смог создать установки, способные запускать боеголовки, начиненные взрывчаткой. А уж про электронику и говорить нечего. Все орудия тоннельного класса, работающие по схожему принципу, электромагнитными полями разгоняющие снаряд установки, просто выжигали содержимое снаряда. Поэтому все известные в Содружестве государства до сих пор продолжали использовать обычные цельнометаллические болванки. А вот ученые конфедерации с успехом раскололи эту проблему. И теперь уже все сверхтяжелые корабли перевооружались таким опасным и сверхточным вооружением. Ведь выпущенная такой установкой торпеда мало того, что развивала огромную скорость, превышающую скорость болванки из тоннельного орудия, так еще и имела возможность скорректировать курс и направление движения. Так что было достаточно повернуть орудие в направлении цели и задать ее параметры в компьютерное ведение торпеды. Она сама находила цель. В отличие от стандартного боеприпаса тоннельных орудий, великолепное оружие. К сожалению, из-за секретности перевооружения армии и флота шло очень медленно. Но благодаря своим связям адмирал сумел перевооружить практически все тяжелые корабли своего флота и мог разнести в клочья по подсчетам аналитического кластера пару-тройку подобных флотов сопредельных государств. Высокий Делусис раздраженно дернул плечами. Его не устраивала странная политика вождя. Нет, не подумайте, что он хотел как-то его отодвинуть от власти. Подобные мысли просто не могли посещать его голову в принципе. Но вот доказать ошибочность мирного сосуществования с низшими расами вождю он очень хотел. И вся эта операция, попахивающая трибуналом, была задумана им с одной целью — доказать, что технологии конфедерации выше всех остальных и могут спокойно уничтожать превосходящие силы противника. Целью для атаки он выбрал систему злейшего врага разумных рас — Архов. Ведь победив их, он всем сможет доказать, а особенно самому вождю, который помнил еще первую войну с этими тварями, что конфедерация достойна лучшего и стоит выше остальных, которые до сих пор побаивается астероиды-ульи этих тварей. К его сожалению, конфедерация не имела прямого выхода к их системам поэтому приходилось вести флот в обход по систему буферной зоны фронтира, дабы не создать конфликтной ситуации. Зато после победы над врагом можно было бы торжественно пройти напрямую через территорию сопредельных государств. Кто тогда не посмеет ничего вякнуть на победителя архов? Он мысленно уже праздновал победу, когда его вызвали в командный центр мобильной базы. Через десяток минут, когда он уже занял свое место в оперативном центре, ему полились один за другим доклады офицеров. С каждой прочитанной строчкой его холеное лицо все больше мрачнело. Войдя в якобы пустую систему, корабли-разведчики, не обнаружив ничего подозрительного, проследовали дальше. А вот сенсоры мобильной базы, Засекли малые всплески энергии в астероидном поясе, словно там находился спрятанный тяжелый корабль. Его можно было бы и не заметить, если бы сенсорный комплекс работал в обычном режиме. Но сейчас как раз там проходил обучение новый офицер, который гонял свое оборудование в различных режимах. Вот в одном из них он и заметил периодические всплески энергии, как от приглушенного реактора. Приказав истребителям проверить точку нахождения сигнала, адмирал остановил разгон флота. Сейчас его беспокоило больше то, что в буфертной зоне прячется большой корабль. Может, это были пираты? Кто знает. Но сейчас, во время проведения боевой операции, он просто не мог рисковать. Когда пошли сигналы телеметрии от звена истребителей, посланных на разведку, события понеслись вскачь. «Замечена массовая активация реакторов!» — внезапно вскрикнул офицер системы обнаружения и наблюдения. На его голографической схеме системы внезапно возникла целая россыпь сияющих красных точек. Адмирал вскрикнул ярости зубами. Это была засада. Не успевшие ничего как следует передать истребители были уничтожены, выскочившие из-за астероидов группой легких и маневренных корабликов неизвестной конструкции. Вслед за ними уже выдвигались корабли покрупнее. «Начать распределение целей», — резко вклинился в перекличку офицера в громкий голос адмирала. «Всему флоту! Приготовиться к отражению атаки вражеского флота!» «И дайте информацию, с кем мы имеем дело!» «Корабли неизвестной конструкции», — сразу же посыпались ответы от подчиненных. «Классификация класса по размерам». Три линкора, восемь линейных крейсеров, два десятка тяжелых крейсеров, четыре корабля неизвестны, судя по количеству створок носителей. Биосканеры показывают признаки присутствия неизвестной расы. Новый враг? Адмирал растянул тонкие губы в холодной усмешке. Ну что же, проверим на них новое вооружение. Накопители заряжаются, словно в ответ на его мысли отозвался офицер по вооружению. «Чем заряжать, господин адмирал?» «Екседис-М» — торжественно назвал тот новейшую разработку тяжелых противокорабельных гиперскоростных торпед. «Наведение на самый большой корабль!» База медленно начала разворот, наводя свой главный калибр в сторону противника. Спустя 10 часов адмирал заран медленно отер взмокший лоб дрожащей рукой и с некоторой долей ужаса осмотрел перечень кораблей, оставшихся в строю. Хоть его флоту и удалось справиться с троем меньшим количеством кораблей противника, но потери среди его подчиненных сводили на нет весь триумф победы. Большой корабль неожиданного противника, опознанный как тяжелый линкор, удалось серьезно повредить только со второго залпа мобильной базы. «Со второго!» И то не уничтожить, а повредить. И это в то время, пока их корабли уничтожали корабли высших. Несмотря на все выпущенные торпеды и ракеты, противник сумел нанести в ответ такой удар, что даже адмирал начал сомневаться в успехе боя. Хотя в конце концов им удалось уничтожить всех москитов, что выпустили их носители, и все корабли. Но, как оказалось, это было только начало. Решив взять в плен кого-нибудь из командного состава, ну или на худой конец захватить как трофей сам флагман противника, он отдал приказ о высадке абордажной команды на поврежденный корабль. И это было его ошибкой. Сначала были посланы штурмовики с линкора, потом со всех кораблей. Вслед пошли кракены из мобильной базы. Все они словно уходили в черную дыру. По показаниям сенсоров и камер с боевых костюмов бойцов штурмовых групп, они не смогли даже продвинуться дальше пары ангаров, завалив все коридоры и переходы своими телами и горящими остовами боевых дроидов. И тогда адмирал приказал просто расстрелять корабль торпедами. В системе словно вспыхнуло новое солнце, когда несколько десятков тяжелых противокорабельных торпед вгрызлись в броню так и не покорившегося корабля. Только сейчас он смог оторваться от боя и начать подсчитывать потери. Нечего было и говорить о том, что они были ужасающие На каждый сбитый корабль противника приходилось минимум 2-3 уничтоженных корабля конфедерации. Адмирал отлично понимал, что это поражение. Даже мобильной базе, самой мощной боевой единице флота, были нанесены повреждения. И это с учетом того, что равного соперника для нее со стороны противника не было. Враги, словно закоренелые хагданцы, использовали плазму и высокоточные лазерные установки. А их пилоты... Это вообще было нечто невообразимое. Вертелись так, словно для них не существовало никаких законов физики. И хотя ракеты конфедерации не оставили им ни единого шанса, но они даже умудрялись сбивать эти ракеты. Не все, но сбивали. К сожалению, захватить хотя бы одного представителя этой агрессивной расы живым так не удалось. Хотя пару десятков трупов пилота все же добыли среди обломков кораблей. Тут высших ждала сильное удивление. Ведь это были какие-то змеи, имевшие торс гуманоида и вместо нижних конечностей хвост змеи. Немного поразмыслив над произошедшим столкновением и его результатами, адмирал, скрипя сердце, приказал флоту выдвигаться назад, на место базирования. Выбора у него не было. Его ждал трибунал, ведь весь его флот практически уничтожен в столкновении с противником. Дав приказы, адмирал встал из с гордо поднятой головы, удалился в свои апартаменты. Ему нужно было подготовить отчет по новому врагу для департамента стратегического планирования. А потом будет суд. И предстанет он на нем отнюдь не победителем. Серпентейра. Капитан дальнего разведчика Шарс Шарушах всем своим видом олицетворял сдержанность и выдержку, хотя сейчас ему очень уж хотелось снести все то, что попадется под удар его хвоста. Простой разведывательный полет превратился в непонятно что по одной простой причине — родственные связи. Какой-то высокопоставленный идиот решил поставить в его экипаже офицером по сенсорам этого недоразвитого недоросля — Шарушанха. Ну и что такого в том, что у него дедушка глава гнезда и заслуженный адмирал флота империи? Он тоже когда-то начинал с простого пилота и сам дослужился до права иметь второе имя и звание адмирала. Да и в дальнюю разведку просто так никогда не ставили родственников Слишком много потерь среди них было. Хотя и благодарность от империи была немалая. За риска и жертву своими жизнями. Даже флотские отступали в барах, когда против них выходили офицеры дальней разведки. Уважали их и боялись, потому что они были лучшими. А тут какой-то позор гнезда. Капитан все же не сдержался и смахнул кончиком хвоста со стола посуду, размазавшую ровным слоем свое содержимое по стене. Ради того, чтобы малолетка мог порисоваться перед девчонками-расцветками дальней разведки, они рискнули жизнями целого экипажа. И теперь им просто не вернуться назад. Этот выходец испорченного яйца умудрился заснуть за пультом. Заснул, когда корабль выходил из гиперпространства. Корабль выйти-то вышел, но буквально же сразу угодил метеоритный поток. И если бы офицер отреагировал так, как ему было положено сразу, то они имели все шансы просто уклониться от столкновения с крупным метеоритом. А так? Попавший в идущий встречным курсом корабль, камень отшвырнул поврежденное судно в глубь идущего потока камней и более мелкого мусора где ему еще досталось от идущих довольно плотным потоком камней, прошедших словно картечь по корпусу, снося все, что только можно было. Когда поток иссяк, в космосе остался болтаться изуродованный корпус дальнего разведчика, который даже на помощь-то вызвать не мог, так как даже защищенная бронеколпаком антенны гиперпередатчика оказалась повреждена и сейчас 10 членов экипажа, словно в консервные банке, ожидали медленной смерти. Попытки ремонтных дроидов произвести ремонт оказались безрезультатными, так как корабль находился в шлейфе метеоритного потока, и их просто растерло мелкими частицами, как абразивным веществом. Ранее их бы защитило силовое поле корабля, но теперь, когда его просто не было, они попали под эту гигантскую терку и быстро вышли из строя. Так был потерян последний шанс на спасение. И самое обидное в этой ситуации было то, что погибла практически вся дежурная смена. А этот гад остался жив. Первое время, когда его искал капитан, чтобы оторвать ему хвост, он прятался. А сейчас, когда тот успокоился, вылез и сидел в углу кают компании, и, как ни в чем не бывало, делал самые идиотские предложения для спасения. Причем спасать он предлагал в первую очередь именно его, как родственника адмирала. Это уже вывело из себя капитана, и он пару раз хотел растерзать этого зазнайку. Но только присутствие команды спасало этого недоумка. Капитан, рассерженно постукивая кончиком хвоста, отвернулся от него и посмотрел на голограмму родных песков. Этот вид всегда его умиротворял и успокаивал. Только сейчас ничего не получалось, так как знание о том, что в любой момент на них может наткнуться корабль их исконных врагов, архов, заставляло держать нервы в напряжении. Он тихо выдохнул, вспоминая о главном враге и перенося свой гнев на него. Вот уже более 500 лет раса серпентейров ведет непримиримую вражду с этой космической саранчой. Миллионы погибших представителей расы серпентейров Лучших представителей. И погибали они, забирая врага с собой. Бои шли страшные. Ни архи, ни серпентеры не умели отступать. Оставшиеся без кораблей носители пилоты и истребители шли на таран вражеских ульев, совершенно не задумываясь о чем-то другом, кроме чести. О них слагали легенды. А этот позор гнезда только о себе и думает. Капитан мысленно уже не раз свернул ему шею. Он тихонько хмыкнул, представив, какой позор ждет его и его гнездо, если они сумеют вернуться. «Вернуться домой». Сколько смысла в этих двух словах, особенно для тех, кто запечатан в исковерканной металлической банке, которую-то и отремонтировать нет никакой возможности. Шарс Шарушах не удержался и нервно дернул хвостом. Ведь его честь была под угрозой. Вернуть экипаж родным, даже тела погибших, чтобы их похоронили достойно. Вот долг капитана. А он даже ничем помочь не может. Он еще раз дернул хвостом. «Капитан!» — к нему осторожно приблизился офицер-техник. «Сенсоры дроидов показали наличие поблизости металлического объекта с изменяемым вектором движения». Хвост Серпентейра, показатель его эмоций, моментально напрягся. Ведь только он знал, что техник вывел на поврежденную обшивку боевых дроидов, чтобы те хотя бы своими слабенькими сенсорами обеспечили кораблю подобие хоть какого-то зрения. И вот результат. Рядом чужой корабль. «Почему чужой?» — спросите вы. Да потому что в один и тот же сектор подряд пару кораблей дальней разведки не посылают. Так что это мог быть только чужой. Архи, с шипящим присвистом еле сдерживаясь, уточнила ну техника. Когда они будут рядом? Корабль на астероид Улей Архов не похож, замотал хвостом жести отрицания тот. Слишком правильная геометрия. Да и малые корабли, которые уже крутятся рядом, не похожи на истребители архов. Те бы точно не стали нас разглядывать, а просто расстреляли бы. Это да, задумался капитан. Ведь только контакта с чужой расой им и не хватало, в таком положении. «Приготовиться к бою», — недолго раздумывал капитан, так как каким бы ни были намерения чужаков, но лучше все же подготовиться. «Быть готовыми к абордажу, но огонь первыми не открывать. Посмотрим, кто это». Артём. Артём с удивлением смотрел на трёхмерную проекцию странного корабля, которого не смог опознать кластер «Искентов» корабля. Внешне он был похож на небольшого ската. Небольшого по сравнению с «Витязем». А так он был около 500 метров в длину. Его крылья были словно слегка опущены вниз. Во всей его внешней форме проскальзывала какая-то сила и скорость. Агрессия. Хотя сейчас корабль был изуродован и довольно сильно. При внешнем сканировании кластер сделал вывод, что корабль на полной скорости влетел в метеоритный поток и от этого пострадал. Хотя вон там и там... На корпусе кластер отметил расположение каких-то механизмов, похожих на дроидов. Но наличие силовых полей довольно мощных источников питания говорило о том, что это явно не ремонтные дроиды. Послав вперед звено капсов парень решил произвести разведку тяжелыми истребителями. Мало ли что стукнет голову капитану этого корабля. Через полчаса корабль стал получать телеметрию с сенсоров истребителей. Кораблю действительно очень сильно досталось. На внешнем корпусе не было ничего живого. Видимо, поэтому на внешнюю обшивку экипаж вывел боевых дроидов, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию снаружи. Но сейчас его интересовало другое. Согласно данных сенсоров приблизившегося «Витязя», на борту корабля еще были живые организмы. Около десяти штук. Вот только их вид кластер так и не смог определить, хотя в него были внесены последние поправки — Даже данные по разумных осьминожков были. А этих нет. Артем отлично понимал про уровень опасности при контакте с незнакомой расой. Одни только архичи его стоили. Кроме того, существовала опасность подрыва корабля при захвате, а мощность их реакторов, которая может высвободиться при подобном развитии ситуации, ему тоже неизвестна. Так что рисковать кораблем он не собирался. Сейчас истребители выписывали виражи вокруг этого изувеченного корабля, пока Артем размышлял. Да что тут думать? А Сура была, как всегда, в своем репертуаре. Расстрелять их, а еще лучше высадить на бортобордажную команду. А есть там разумные? сора приняла сторону капитана и, наоборот, старалась остановить возможное агрессивное развитие событий. Может, там раненые, им нужна помощь? «Не спорьте!» — решительно хлопнул по подлокотнику кресла капитана Артем. «Пошлем тягач. Пусть оттянет его от следа метеоритного потока. Потом пошлем на борт ремонтного дроида под дистанционным управлением. Там посмотрим». Операцию провели как по маслу. Имеющийся на борту «Витязя» тягач третьего поколения «Брус», который они использовали для доставки габаритных грузов, Осторожно приблизился к корпусу чужого корабля и медленно потянул его наружу из полевого слоя, продолжавшего словно наждаком стирать слой брони корабля. Через пару часов корабли уже находились на чистом пространстве, и можно было попытаться наладить контакт. Все москиты были отозваны назад, а к кораблю направился многофункциональный корвет «Илно», на корпусе которого находился ремонтный дроид «Харанис-Д». Этот небольшой дроид был как раз тем хорош, что имел полный набор диагностических сенсоров и видеокамеры для проведения осмотров подозрительных мест. Приблизившись, Илна аккуратно пересадил дроида на обшивку корабля и отошел на небольшое расстояние. Одним из недостатков оборудования этого ремонтника была слабая связь, и Артём намеревался использовать корвет как ретранслятор. Через полчаса дроид пробрался внутрь корабля и направился в сторону, где, по данным сенсоров, находились живые организмы. Артем рассудил так. «Если они настроены мирно, то дроиду ничего не угрожает. А вот если он погибнет, то и вопросов не будет, и так все ясно». Подобравшись к живым, дроид включил камеру. Ни хрена себе!» Пораженно проговорил Артем, глядя на раскрывшееся изображение с камер дроида. «Лами? но ну откуда?» «Серпентейры». Капитан дальнего разведчика Шарс Шарушах приказал быстро возводить оборонительную баррикаду и готовиться к бою. А сам в это время, подключившись к сенсорам дроидов на обшивке, наблюдал за происходящим снаружи. Малые корабли вертелись вокруг корабля, но агрессии пока что не проявляли. Но он до сих пор не мог понять их намерения. Потом к их кораблю направился небольшой, но довольно мощный кораблик, видимо буксир, потому что он осторожно пристыковался к кораблю и потянул его прочей с хвоста метеоритного потока. Капитан это понял, когда увидел, что напряженность силовых полей боевых дроидов постепенно сошла на нет. Это могло означать только одно. Их корабль вышел на чистое пространство. Потом все корабли отошли от разведчика. Но появился еще один, который аккуратно высадил на внешнюю броню какого-то дроида, похожего на какую-то из разновидностей многоножек. Хоть дроиды и запрашивали разрешение на ликвидацию этого подозрительного дроида, Шарс Шарушах приказал не открывать огонь до своего личного распоряжения. Ведь он пока не видел проявления агрессии от этих существ. Возможно, ему удастся наладить общение и с их помощью отремонтировать корабль. Через некоторое время этот дроид проник внутрь корабля и появился в коридоре, прямо напротив баррикады. Застыв на месте, он просто водил из стороны в сторону, видимо, сканируя помещение. Весь экипаж застыл, стараясь не проявлять агрессии, хотя любому из них ничего не стоило уничтожить странного дроида. Потом многоножка медленно приблизилась к баррикаде и остановилась прямо напротив выживших. Раздался какой-то звук. Потом еще. Судя по тональности и амплитуде, с помощью дроида кто-то пытался с ними говорить. Капитан скривился и запоздало включил специальное переговорное устройство, имеющееся на любом корабле-разведчике Империи. «Кто вы?» «Назовите себя и свой вид. Что случилось?» Донеслось некоторыми механическими помехами из динамика переговорника. «Вам нужна помощь. Кто вы?» «Назовите себя и свой вид. Что случилось?» Вопросы повторялись с механической последовательностью. Видимо, из кенту корабля было дано указание наладить связь. Могло, конечно, сначала показаться, что этот корабль принадлежит к механоидов, но капитан сам видел, как маневрировали малые корабли, и четко заметил немного рваные движения. Так пилотируют разумные, а не вычислительные комплексы АИИ. Поэтому он был уверен, что там какая-то разновидность живой разумной жизни. Более того, она явно была настроена миролюбиво. Решившись, капитан вышел вперед и встал прямо перед головой многоножки. «Мы — экипаж исследовательского разведывательного судна империи Серпентейр», — гордо подняв голову четко и раздельно заговорил он, а переговорник тут же принялся переводить его слова на абракадабру чужого языка. «В нашей цели входила разведка новых территорий и сбор научных данных о неизвестных планетных системах. Но при входе в эту систему наш корабль попал в гущу метеоритного потока и столкнулся с довольно крупным камнем. Корабль был поврежден. Теперь мы просто не можем даже улететь назад. Кто-то мог бы подумать, что капитан по глупости взял и выдал всю информацию вероятному противнику. Но вот в чем проблема. Серпентейры не умели лгать. Они были прекрасными воинами но дипломаты из них получались плохие. Поэтому он хоть и выдал всю тяжесть положения их экипажа вероятному противнику, но и давал понять, что они так просто не сдадутся. Многоножка некоторое время молчала, потом снова раздались звуки, но в этот раз капитан сразу понял, что теперь говорит кто-то разумный, так как тональность и эмоциональность разговора кардинально изменились. «Чем мы можем вам помочь?» — задал вопрос неизвестный. «Я сомневаюсь, что наши технологии исходны. Но, может быть, хотя бы частичный ремонт, чтобы ваш корабль восстановил подвижность, и вы могли вернуться домой?» «Вернуться домой!» Шарфс в шарушах медленно проглотил комок, внезапно вставший у него в горле. «Это неизвестное разумное существо хочет им помочь. Но почему?» «Почему вы хотите мне помочь?» — все же не выдержал спросил капитан разведчика. «И чего нам это будет стоить?» «Вам?» Казалось, что Многоножка задумалась, но потом словно дернула головой и отмерла. «Вам это ничего не будет стоить. У нас и так хватает врагов. Одни архи чего стоят?» «Поэтому мы вам поможем вернуться домой. Наши народы могут дружить». Если бы не длительные тренировки, которые капитан прошел как офицер высшего командного состава для контроля своих эмоций, то он сейчас бы укусил себя за хвост. Архи! И здесь они! Это разумное существо заявило, что они воюют. Значит, они могут быть союзниками? Империя долгое время практически в одиночку сдерживала рай архов, хотя не так давно, с полторы сотни лет назад, Нашлась еще одна раса, воюющая с архами. А теперь есть шанс найти еще союзника. Шаршер Ушах медленно приблизил свое лицо к сенсорам многоножки. — Ты встретишься со мной? — прошипел он прямо в его объективы. — Сейчас многое зависело от того, кто находился за ними, с той стороны приемного устройства. — Да, я приду ответил дроид, игравшему желваками на челюстях, серпентейру. Тот медленно кивнул и двинулся вслед за дроидом, который направился к шлюзу. Артем. Хоть все присутствующие при своеобразных переговорах были категорически против, парень решил сам идти навстречу. Ему импонировала открытость и честность Ламии, которая не стала врать, и прямо и честно рассказал про положение дел а главное — про цели своего прибытия в эту систему. Поэтому Артем, сейчас одетый в среднехагданский боевой скав пятого поколения, на челноке направлялся в сторону поврежденного корабля. Через полчаса он уже входил в шлюз корабля, хотя он и был тоже перекорежен от довольно крупного каменного обломка, но старшие братья Харани Саде разобрались с ней буквально за пять минут. Войдя в темное помещение, освещаемое тусклым аварийным освещением, землянин увидел прямо перед собой гибкую фигуру ламии, с которой уже успел немного пообщаться с помощью дроида. Приблизившись к ней, он медленно поднял руку раскрытой ладонью в сторону хозяина поврежденного корабля. «Так чем мы можем вам помочь?» — спокойно произнес он. Хотя сердце колотилось, словно бешеное. «Еще бы!» Увидеть живую тех, кого он мог видеть разве что в аниме и читать в легендах Японии. Какие еще сюрпризы скрывает вселенная? Он за короткий срок уже успел встретить эльфов, троллов, креатов, сарнаму, с карашей, пииров. Всех не перечислить. Такая разновидность раз. Но самое странное было в том, что согласно данным, собранным учеными Содружества, у всех представителей этих народов были схожие гены. То есть так называемые «родители» или лучше их назвать «создатели». У них были одни и те же. Да и легенда на Земле про всех этих существ, оказывается, не просто так существовали. Все эти существа были. И не просто были. Они старательно развивались. Выходили в космос, строили свои империи государства, воевали. Артему даже становилось очень интересно. Кого еще он может встретить на просторах галактики? «Если вы сможете помочь нам отремонтировать двигатели, чтобы мы могли сделать прыжок в ближайшую систему империи, мы будем очень благодарны», — медленно склонил голову представитель народа «Лами» мужского пола. Теперь Артем это видел точно. и «Если это возможно, предоставите нам хоть какой-нибудь посредственный сенсорный комплекс». — Ремонт начнем сейчас же, — повторил за ним жест головы парень. А сенсоры... — Сейчас подберем что-нибудь, не сильно слабое, а то опять вмажетесь куда-нибудь. Обидно будет. Хотя он последние слова произнес с легкой усмешкой, но офицер Лами отреагировал на его слова абсолютно серьезно. Видимо, ему после всего произошедшего было не до шуток. Быстро согласовав действия, они разошлись по своим кораблям. Пока техническая служба под руководством СОРы задействовала всех ремонтных дроидов, убирали повреждения на внешней обшивке корабля серпентейров, Артем подобрал среди имеющегося в запасе арварского оборудования сенсорную систему крейсерского класса третьего поколения. Подключив к ней Искин третьего класса со снятыми ограничителями, он добился его работы без установленной специализированной нейросети и изученных баз, В графическом режиме, то есть голографический проектор проецировал трёхмерное изображение окружающего пространства. Теперь оставалось дело за малым. На корпусе корабля были установлены эмиттеры сенсорного комплекса, а сам куб с установкой был доставлен дроидами на мостик корабля. Мостику, кстати говоря, сильно досталось при восстановлении герметичности корпуса. Дроиды зафиксировали как уцелевшие члены экипажа, вынесли оттуда пять трупов. Но парень не стал зацикливаться на этом вопросе, ведь, как у любой высокоразвитой расы, у серпентеров наверняка имеются уже отработанные процедуры и ритуалы по захоронению погибших. Через 20 часов косметический ремонт корабля-разведчика был закончен. На засветившемся на весь большой экран мостика «Витязи» изображении возникло лицо капитана Шарс Шарушаха. Он уже успел представиться Артему во время одного из разговоров, когда тот представил Ламе дипломатические коды для беспрепятственного прохождения на территорию Федерации Нивэй. Как ни странно, но эти коды оказались в тех самых базах высшего командного состава, что ему удалось прикупить по случаю у контрабандистов. «Мы улетаем», — коротко кивнул он, заметив вопросительный взгляд землянина. «Мы сообщим империю о вас». — Скоро прибудет корабль с послом. — Мы передадим центральное мир и Точно так же наклонил голову Артем, подражая лами. — Вас будут ждать. Экран погас, короткий разговор, во время которого было сказано очень многое. За время ремонта парень сумел оценить скорость движения и реакции серпентейров и понял, что они могут стать страшными врагами или надежными союзниками. Все зависит от того, как их посла примут. Именно поэтому он дал их кораблю маршрут на Барзу, куда уже отправил свои записки и заметки по поводу этой расы. Теперь все зависело от генерала СБ, кроме Таира и сенатора Толкина Бит.